Происшествие с Мол Райл Когда мисс Энн Бейли еще не вышла из детского возраста, Мол Райл была старухой. Всю жизнь она провела при семействе Бейли в Логире. По ирландскому обычаю тех дней в доме и в имении прислуживала целая толпа босоногих деревенских девушек, которые мыли посуду, стирали, кормили кур или бегали с поручениями. Одной из таких девушек была добродушная толстушка Мол Райл, и жила она, не зная горя и особых забот. В один прекрасный день она занималась стиркой, выколачивала белье, как принято в Манстере. Прачка при этом стоит по лодыжке в воде, разложив рядом на большом плоском камне мокрое белье, которое она изо всех сил колотит инструментом, отдаленно напоминающим крикетную биту, но только короче, толще и легче, так что с ним можно свободно управляться одной рукой. Прачка колотит белье, все время его переворачивая, окунает в воду и вновь раскладывает на камни, чтобы повторить все снова, пока оно не станет чистым. Мол, Райл орудовала колотушкой на берегу озера, вблизи стен старого дома и замка. Дело было между восемью и девятью, прекрасным летним утром, и все вокруг сияло весельем и красотой. Рядом никого не было, не виднелись даже окна дома, скрытые неровным склоном и кустами, но одиночество ее не тяготило. Закончив работу и распрямившись, Мол заметила джентльмена, который медленно спускался к ней по косогору. Выглядел он приважно. Наряжен был в шлафрок из травчатого шелка и бархатный колпак. На ходу выставлял напоказ одетую в шлепанец ногу очень, между прочим, красивую. Приближаясь с любезной улыбкой, джентльмен стянул с пальца кольцо и всем своим благосклонным видом выразил, казалось, намерение сделать, мол, подарок. С приятной миной он взял украшение кончиками пальцев и положил на плоские камни рядом с бельем, которое она так усердно выколачивала. Джентльмен слегка отступил и продолжал смотреть на нее с ободряющей улыбкой, как бы говоривший. «Ты это заслужила? Возьми, не бойся». Девушка в растерянности подумала, что этот незнакомый джентльмен прибыл без предупреждения накануне поздно вечером. В те давние гостеприимные времена такие визиты никого особенно не удивляли, а теперь решил немного прогуляться перед завтраком. Мол, Райо, отличаясь некоторой стеснительностью, оробела, тем более что важный джентльмен застиг ее в чересчур высоко подвернутых и обнажавших голени юбках. Поэтому Мол опустила взгляд на воду, которая омывала ее лодыжки, и увидела там кровавую рябь, кольцо за кольцом, сходившуюся и расходившуюся у ее ног. В ужасе Мол громко вызвала к Господу и подняла глаза. Учтил, и джентльмен исчез, но кровавые круги со скоростью света разбежались от ее ног по поверхности озера, которое на мгновение заолело, как громадная кровавая лужа. Это снова был граф, и, мол, Райл уверяла, что если бы не страшное превращение вот, она бы в следующую минуту с ним заговорила, и, быть может, попала бы, подобно ему, во власть ужасных чар.